Профиль героического полковника Неприятно даже было видеть, как полковник, начав перелистывать корректуру, вышел из себя. До тех пор беседа проходила в тяжелой, но все же сносной атмосфере, да и не требовалось сердечной обстановки, обмена вежливыми фразами, любезностями и улыбками на встрече начальника управления безопасности нового государства с мелким журналистом, подозреваемым в принадлежности к коммунистической партии и внешне похожим на еврея. Лицо, искаженное гневом, в глазах одержимого фанатика сверкает желтый молнией. Вид полковника был угрожающий. Трудно было предугадать его действия. Он потрясал зажатыми в кулак листками верстки перед худым лицом испуганного человека, сидевшего под другую сторону стола по другую сторону окопа, поскольку кабинет полковника представлял собой поле сражения. Пронзительный голос взорвался фальцетом. «Циник! Вы еще осмеливаетесь утверждать, что этот пасквиль не дело рук коммунистов? За кого вы меня принимаете? За дурака? Удар по столу, бомба или граната?» Хорошо поставленный голос полковника обычно звучал декламационно и повелительно. Бывало, что его слова в полемическом запале хлестали противника по лицу с резкостью пощечин. И снова умеренный тон, солидные жесты, поза лидера. Случалось, однако, что полковник терял контроль над собой и, как не бывало, командующего смелого и самоуверенного, непоколебимого и нетерпящего возражений. Героического, твердокаменного полковника Агналдо Сампайо Перейры, знаменитого и прославленного полковника Сампайо Перейры. Человек действия и мысли, испытанный в борьбе, в войне, поправлял он в непрерывной войне с врагами Отечества. Популярный автор десятка с лишним книг, хорошо сохранившийся, пятидесятилетний мужчина, смуглый, слегка загорелый. Несколько раньше услыхав, как он возглашает превосходство арийской расы, мы, арийцы, взнуждаем Вселенную и поскачем на ней. Журналист Самуэл Эдерман, несмотря на сложное положение, в котором сам находился, вместо того, чтобы восхищаться и аплодировать яркости и энергичности фразы, не мог удержаться от неуважительной и дерзкой мысли. Какой процент негритянской крови течет, в голубых жилах благородного всадника, оседлавшего Вселенную. Что касается его носа, мощного, но крючковатого, и фамилии Перейра, то не являются ли они случайно отличительными признаками родовитого семита, обращенного в христианство огнем и мечом святой инквизиции? «Ты извращенец, сами!» — говорила ему «да», сидя у него на коленях. Нелепое оскорбление. К счастью, поскольку оспаривание присущих полковнику черт-арийца все равно бы ни к чему не привело. Несмотря на то, что Сампайо Пореро явно был потомственным бразильцем, в котором смешались многие разные крови, полковник утверждал, что он все же ариец и делал это с абсолютной убежденностью. Он написал нашумевшую книгу "Зарийскую цивилизацию в тропиках. Очерки бразилизма», которая расхваливалась правыми газетами и признание которой в государственных учебных заведениях, а также профессорами этики и гражданского воспитания гарантировало ему неоднократные переиздания и крупные гонорары. Некоторые женщины находили его красивым, восхищая широкими плечами, твердой походкой, черными, тщательно приглаженными, блестящими от бриллиантина волосами, мужественным профилем, безукоризненным видом. С первого взгляда он напоминал некоего американского актера, популярного в то время. Признаться, у него действительно было что-то от актера, ибо в прославленной позе непреклонного командира обладающего живым умом, проницательного, непримиримого и даже, если необходимо, жестокого в отстаивании своих убеждений, были, несомненно, элементы игры, проявлявшиеся в интонациях, в ораторской манере подчеркивать самые банальные фразы, в инквизиторском взгляде, способном разгадывать затаенные мысли подчиненных. Такой взгляд стоил ему немалого усилия, постоянного напряжения, пары обычно невыразительных, туповатых, безжизненных круглых глаз. Некоторые газеты, упоминая его имя, награждали его броскими эпитетами — бравый, дерзкий, безудержный. Особенно начиная с того дня, когда бывший в ту пору подполковником Сампайо Перера во главе батальонов специальной полиции и отрядов управления политического и социального порядка вступил в сражение и одержал победу на улицах Рио-де-Жанейро, столицы республики, над улюлюковшей и угрожавшей толпой вооруженных до зубов агитаторов под злостными лозунгами и выкритками выступавших с протестом против передачи бразильским министерствам иностранных дел собственности посольства Чехословакии властям нацистской Германии после Мюнхенского соглашения и оккупации Праги. Историческое поражение подрывных сил привело к прекращению на долгое время такого рода массовых выступлений. Он был человеком действия и в то же время мыслящим человеком, автором большой теоретической работы, завоевавшей ему титулы и похвалы на литературном поприще, один из самых активных и влиятельных писателей своего поколения, плодовитый политический мыслитель, литератор высокого класса и так далее. Его книги восхваляли и пропагандировали режим сильной руки, вскрывали упадок и разложение демократических сил, разоблачали «Коммунистическую опасность». Первые труды он написал, еще будучи рьяном активистом интегралистского действия. Фашистская организация, существовавшая в Бразилии, формально распущенная после провала, подготовленного ею Путча в 1938 году. Когда в результате переворота 1937 года были распущены политические партии, Он распрощался с интегрализмом, утверждая в статье ⁇ Новое государство на практике применяет доктрины интегралистских идей, делая ненужным существование особой партийной структуры, строго говоря, двойственной и провокационной ⁇ Во время попытки государственного переворота в 1938 году Сампайя Перейра остался верен правительству и без колебания приказал арестовать своих бывших соратников. Последние опубликованные им книги были предназначены служить идеологической базой для нового государства, поскольку чистоте его тоталитарных принципов и железной дисциплине угрожала доказанная неспособность бразильского народа на деле осуществить великие идеи и признать великих людей. Такого рода объяснением им было дано, журналисту Самуэлю в начале беседы. «Слабость, безнравственность, бесхарактерность — этими бедами мы обязаны смешению рас». К метисации он питал глубокое отвращение. Младшим лейтенантом, только что закончившим военную школу, он писал романтические стихи, которые тиснул в тощей книжицы не отрицая наличия у начинающего поэта известных способностей, критики того времени игнорировали этот сборничек, а то и открыто издевались над ним. Даже маэстро Жуан Рибейро, столь великодушно относившийся к дебютантам, в своей еженедельной статье в газете «На целый подвал» не сумел найти на страницах книжки ничего, кроме дешевых рифм и грубых чувств. Вместе с тем, несколько лет спустя, Когда Сампайо Перера бросил поэзию и перешел к публикациям на политические темы, тот же старый критик выразил сожаление. Прежде он настаивал на том, чтобы истреблять размер и рифму, а сейчас в прозе угрожает нации и народу, свободе и будущему. Как видно, наряду со столькими безусловными и услужливыми поклонниками у полковника были и противники не прощавший ему ни его политической деятельности, ни выступлений на ниве литературы. Его клеймили могильщиком демократии и прав человека, подчеркивали, что он унижает военный китель, став на службу полицейской реакции, помогая шефу пятой колонны в стране, руководя репрессивным аппаратом, приказывая пытать политических заключенных, приглашая специалистов из гестапо. Называли его кандидатом на пост Гаулейтера Гитлера в Бразилии. Полковник гордился как одобрением, так и нападками. Его засыпали похвалами и венчали лаврами проверенные патриоты, являющиеся мозгом новой Бразилии. Оскорбления же и выпады исходили, по его словам, от либеральной и коммунистической шайки.